паренек!» Тепик оглянулся. Рядом с ним стоял взрослый убийца с пурпурной учительской лентой через плечо. Первый убийца, которого ему довелось увидеть вблизи, не считая Вирта. Внешность у учителя была достаточно располагающая. Его легко можно было принять за доброго колбасника. «Это ты мне?» спросил Тепик. «Когда разговариваешь с учителем, надо вставать!» намекнул развалицей. «Что?» – изумленно переспросил Тепик. Нельзя сказать, что до сих пор дисциплина в его жизни играла важную роль. Большинство наставников бывали настолько обескуражены при виде фараона-чайки, усевшегося подобно птицы на дверном косяке, что опрометью пробегали очередную тему и поспешно запирались в своих комнатах. «Что, сэр?» – назидательно произнес учитель. Потом сверился с листком, который держал в руках. «Как тебя зовут, мальчик?» «Принц Птепик из древнего царства. Царство Солнца», беззаботно ответил Птепик. «Я понимаю, ты не сведущ в этикете, но вовсе не обязательно называть меня сэр. При обращении ко мне можно просто опуститься на колени и коснуться лбом земли». «Как ты сказал, Птепик?» переспросил учитель. «Птепик». «Ах, Теппик!» – сказал учитель и поставил в списке галочку против одного из имен. Потом одарил тепика широкой великодушной улыбкой. «Итак, Ваше Величество!» – продолжал он. «Меня зовут Грюнверд Найвор и я заведующий твоим отделением. Оно называется Змеиным. Насколько мне известно, на всем диске существует по меньшей мере 11 царств Солнца». И к концу недели ты предоставишь мне краткий отчет о географическом местоположении каждого. Политическом устройстве, столице или городе, в котором живет правительство. А также маршрут, ведущий в спальню одного из глав государств по твоему усмотрению. И учти, что во всем мире только одно змеиное отделение. Всего доброго, мальчик. Он отвернулся и заботливо обратился к другому, съежившемуся от холода и непривычки ученику. «Он мужик ничего!» – произнес кто-то за спиной у Тепика. «В библиотеке полно его книг! Я тебе покажу, если хочешь! Меня зовут Чидер!» Тепик обернулся. Перед ним предстал мальчик примерно одних с ним лет и роста. В черном костюме. Просто черном. Для первогодков. Выглядевшим так... Словно ткань по кусочкам нанизывали на тощего, как гвоздь Чидера. Мальчик протянул руку. Тепик ответил ему учтивым взглядом. «Да?» «Тебя как зовут, парень?» Тепик привстал. Подобное обращение начинало выводить его из себя. «Парень, видно придется показать тебе, что в моих жилах течет кровь фараонов!» Собеседник смотрел на него ничуть не смущаясь, склонив голову набок. На лице его играла слабая улыбка. «Всем показывать крови не хватит!» Сказал он.